Слово 19. Империя Аратан, планета Иридана, корпорация кирен Господин Уберти, так как насчет моего проекта? Квинсли, вам ведь уже говорили, что ваш проект нереален. На его осуществление компании потребуются значительные военные силы. Вы знаете, сколько сейчас стоят наемники? Но, господин Уберти, ситуация за прошедшее время кардинально изменилась. Это в чем же она изменилась? Вы знаете систему АК-90553? Уберти на некоторое время отключился от реальности, вызвав по инфосети информацию по системе АК-90553. И что в этой системе Квинсли такого особенного? Обычное корабельное кладбище у урга в заднице, куда раз в год залетают мусорщики и пираты. Не совсем так, господин Уберти. Вот уже несколько месяцев эту систему активно чистят. И сейчас она почти полностью очищена от старых кораблей. Хорошо, она очищена от кораблей, а что дальше? Чем это поможет вашему проекту? Тем, что занявшийся чисткой системы человек сможет обеспечить нам там почти полную безопасность. «Это что, глава пиратского клана?» «Лучше, господин Уберти, это Таринский мясник». Ошарашенный услышанным Уберти замер на месте. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем он снова обрел дар речи. «Квинсли, вы соображаете, что нам предлагаете?» «Так точно, господин Уберти, после того, что Таринский мясник сотворил с работорговцами с Ван Гука, найдется очень мало желающих переходить ему дорогу. Я навел по нему справки. Это вполне адекватный молодой человек. И если вести с ним дела честно, то на него вполне можно будет положиться». Уберти, услышав это, ненадолго задумался. «Послушайте, Квинсли». Постройка станций стоит достаточно дорого. Но еще дороже стоит наша репутация. А связываться с Таринским мясником... Господин Уберти, у него сейчас в системе создана вполне неплохая оборона. Это какая такая оборона? Десяток старых крейсеров, собранных из разного хлама? Диспетчерская «Призма». Тоже восстановлена из старого металлолома? Нет, у него стоят новейшие редутка «К» от тех арм. Ничего себе, где он их достал? Судя по всему, за ним стоит СБ Империи, иначе он не смог бы получить целых четыре новейших диспетчерских модуля. Также, насколько мне удалось выяснить, у него сейчас очень много отставников из ВКС и СБ. А флот? Сколько у него кораблей? Точно неизвестно, но он восстановил все, что было пригодно к восстановлению. Так что кораблей ему вполне хватает, причем очень хороших кораблей. Кроме этого, он является совладельцем отряда наемников «Ланскнехт», который за последние месяцы сильно разросся. Их сил вполне хватит для обороны системы от небольшого флота. По крайней мере, пираты и наши конкуренты такой флот собрать не смогут. Про пригодную к колонизации планету можно и не говорить. Эта система – идеальный транзитный узел, который в короткое время может стать очень популярным. Удобство расположения, безопасность для желающих отдых на планете, возможность найма охраны и наемников, так как, думаю, туда подтянутся и другие отряды наемников. Если мы подсуетимся, то сможем первыми застолбить там место, так как скоро эта система обещает стать золотым дном. Мм, mm, возможно, вы и правы, Квинсли. Надо подумать. Только я вас прошу, пожалуйста, думайте побыстрее, пока нас не опередили. Я подниму этот вопрос уже завтра на собрании директоров корпорации. Вот только согласится этот ваш, как его там зовут, Виктор Седых. Да, этот твой Виктор Седых на наше предложение. Думаю, да особенно если мы дадим ему определенный процент с дохода станции. Он, правда, сам восстановил часть старой военной станции, но она намного меньше необходимой, да и имеет военную ориентацию. Навряд ли он согласится использовать ее как гражданскую, а учитывая, сколько врагов он нажил себе в Агарской империи и среди работорговцев, то туда он почти никого пускать не будет». Квинсли, это ваша идея. И если совет даст добро вашему проекту, то вы сами полетите туда договариваться с ним. Разумеется, господин Уберти. Империя Аратан. Планета Харикон. Эти две профессии должны были появиться на заре цивилизации вместе – таможенник и контрабандист. Государство стремилось получить с торговцев максимальный налог, а торговцы, в свою очередь, стремились получить максимальную прибыль и желательно без уплаты торговых пошлин. Уклонение от налогов – это совсем другое дело, а вот доставить редкий и дорогой товар, а очень часто и просто запрещенный – это баснословная прибыль. Именно поэтому, пока существует таможня, будут существовать и контрабандисты, какой бы уровень технологий не стоял за окном. Глава клана контрабандистов Акена Сол Шелан задумчиво смотрел в окно своего кабинета. С высоты птичьего полета открывался превосходный вид на город. Официально Сол Шелан являлся уважаемым торговцем, А его компания Керантак была известна не только по всей империи Аратан, но и во всех ближайших мирах. Он имел филиалы своей компании даже в центральных мирах Содружества. А его второй ипостаси знали весьма ограниченный круг лиц, в том числе и власти, некоторым представителем которой он регулярно переводил значительные суммы. Как всем известно, свято место пусто не бывает. Поэтому власти и относились к нему благосклонно, так как убери они Шелана, на его место придет кто-то другой. Так соблюдались правила игры, и все были довольны. Еще в молодости Шелану вдалбливал отец. «Сынок, никогда не выпускай дело из своих рук. Всегда сам вникай во все проблемы, иначе тебя быстро подсидят, и ты внезапно окажешься неудел» а твои бойкие помощники станут на твое место. Шелан хорошо усвоил эту науку и всегда сам разбирался со всеми делами. Вернее, из-за их количества дела вели его подчиненные, а он их жестко контролировал. Вот и сейчас он анализировал последнюю информацию. Определенный интерес у него вызвало сообщение о том, что в системе АК-9553 Организованно и целенаправленно разбирают корабельное кладбище. Эта система находилась на перекрестке транспортных потоков, и именно поэтому за нее в свое время разгорелась ожесточенная битва двух империй. Сейчас это был нейтральный космос, и у кого-то хватило храбрости и ума приняться за разбор металлолома там. Особую изюминку этой системы составляла годная для колонизации планета. Тот, кто решил там обосноваться, должен был быть абсолютно уверен в своих силах, потому что желающих отобрать ее, когда он закончит с разбором корабельного хлама, будет более чем достаточно. «Разрешите, шеф?» – раздался голос его помощницы Кары Ванецы которая по его заданию специально занялась поиском информации об этом ухаре, который решил подмять под себя перспективную систему. «Да, Кара, что ты нарыла по нему?» «Вполне достаточно, господин Шелан. Этот человек вполне сможет удержать систему в своих руках». «Неужели?» – искренне удивился Шелан. «И кто это у нас такой смелый?» «Некто Виктор Седых, более известный в последнее время как Таринский мясник». «Вот это фокус», – подумал Шелан. «Такой, пожалуй, и в самом деле сможет там закрепиться». «Кара, девочка моя, что у тебя есть конкретного о его силах?» «Почти все, господин Шелан. Правда, пришлось хорошо постараться, добывая эту информацию». «Итак, Виктор Седых, он же Таринский мясник». Родом с планеты Земля, место расположения неизвестно. Сами земляне зарекомендовали себя отличными бойцами и техниками. Является совладельцем отряда наемников Ланскнехт, который в последнее время значительно вырос. «Я про такой отряд не слышал», – перебил доклад Кары Шелан. «Это довольно новый отряд, господин Шелан, организован Виктором Седых и его другом и земляком» Вольфгангом Хелибрантом. Кстати, последний бывший офицер СБ империи, и все бойцы их отряда или бывшие СБшники, или отставники ВКС. За всем этим явно торчат уши СБ империи. Вы совершенно правы, шеф. Именно СБ настойчиво порекомендовала Седых после его возвращения с Вангука на время исчезнуть из империи, пока не утихнут страсти. Они же порекомендовали ему обосноваться в системе АК-9553 и закрепиться там. Для этого нужны большие силы. СБ предоставила ему четыре новейших диспетчерских модуля «Редут-К», а также направила к нему отставников из СБ и ВКС. Он сам неплохо поднаторел в восстановлении старых кораблей. Кладбище там было большое, так что он уже собрал себе неплохой флот. Недостатка в людях он также не испытывает. Частично восстановил старую военную базу и сейчас принялся за планету. Строит на ней укрепленную базу, а также планирует над ней построить город. Ты хорошо подготовилась к докладу, Кара? Спасибо, господин Шелан. Мое мнение, он там удержится. Сейчас для того, чтобы его выбить из этой системы, потребуется мощный флот. Он есть только у агарцев, а согласно мирного договора, они не имеют права его посылать во фронтир. Пиратам он тоже не по зубам, да и его довольно жуткая репутация играет за него. Сейчас найдется мало желающих стать его врагом и потом ждать, когда он или его головорезы явятся за ним, чтобы казнить их по варварским обычаям. Да, его расправа над работорговцами была очень впечатляющая. Мы уже слишком цивилизовались, а он по своей сути еще настоящий дикарь. И только ему могла прийти в голову такая расправа. Зато крайне действенная агарцы пока так и не восстановили свою индустрию секс-рабов. Если раньше было море желающих заняться этим, то после рейда седых на Ван Гук их резко убавилось. «Спасибо, Кара, ты свободна!» Коротко поклонившись Солу Шелану, Кара вышла из его кабинета, а сам хозяин все еще не мог решить, стоит ему начать деловые отношения с этим дикарем или нет. С одной стороны, это может ударить по его репутации среди агарских компаньонов, но с другой стороны, поднять среди аратанских, да и пираты начнут еще больше его опасаться. Особо пираты ему не докучали, все же его клан был достаточно известен и силен. Желающих конфликтовать с ним было мало, но действия из-за спины, когда конкуренты нанимали пиратов-одиночек, которым было все равно на кого работать и кого грабить, донимало да его. Стать деловым партнером такой жуткой личности, пожалуй, в этом есть смысл. Да и закрепиться на удобной транзитной точке тоже не помешает. Решено. Он пошлет к этому Виктору Седых своего доверенного человека с предложением о сотрудничестве. В конце концов и самому Седых будет выгодно иметь с ним дело. Деньги лишними не бывают. Да и поддержка в определенных кругах тоже. Он ведь, судя по всему, не дурак и должен понимать, что это ему недостаточно безопасная имперская территория, а фронтир. Здесь лишний союзник никогда никому не помешает. Судя по всему, у этого варвара пунктик насчет работорговли, а клан Шилана никогда ей не занимался, так что и препятствий для их совместной работы быть не должно. Седых ведь и сам недобропорядочный гражданин, так что контрабанда не должна вызвать у него отторжение». Спустя двое суток скоростной курьер с доверенным человеком Сола шилана взяв курс на систему АК-9553, вылетел с Харикона. Через неделю Сол Шелан получил от него известие о принципиальном согласии Таринского мясника на деловое сотрудничество. Поскольку это было очень серьезное и ответственное дело, то Шелан сам вылетел на окончательные переговоры. Заодно он собственными глазами посмотрит и на флот, и на базу, и на планету. Агарская империя. Планета Чендон. Штаб-квартира корпорации Икон. Луир Калера, глава корпорации Икон, снова был в ярости. Его люди, наконец, выяснили, куда скрылся Таринский мясник. Вот только толку с этого было мало. Дотянуться туда ему не позволяли его возможности. Но почему они так поздно выяснили, где он спрятался? Сейчас достать его было практически невозможно. Он за прошедшее время успел прочно закрепиться в системе АК-9553 – И теперь для ее штурма требовался настоящий флот, которого у Калера не было. Если он соберет все свои корабли, то тогда, возможно, и сможет пробиться туда. Вот только его потери будут просто ужасающие, А конкуренты не дремлют, и тогда он просто потеряет все. Натравить на него официальные власти тоже не получится. А все этот проклятый мирный договор... Остается только или дожидаться удобного случая, чтобы нанести ему удар, или попытаться организовать совместный рейд в эту систему, но это тоже нелегко сделать. Надо склонить на свою сторону всех или, по крайней мере, большинство солидных торговцев. Этот седых многим подпортил бизнес, так что шанс это сделать все же есть. Одно только плохо – на все это нужно время – Оно играет на руку только седых. Чем больше уйдет времени на подготовку к рейду возмездия, тем сильнее он укрепится в своей системе. Система АК-90553. База Ростов. То, что произошло в течение последней недели, стало полной неожиданностью для Виктора. Вначале он даже не сообразил, хорошо это для него или плохо. Только присутствие Вольфганга, который сразу врубился в тему, помогло Виктору не опростоволоситься. В течение одной недели на его базу прибыло два корабля-курьера с довольно неожиданными пассажирами. Посланец крупной аратанской корпорации, и доверенное лицо большого, также аратанского клана контрабандистов. Всех их заинтересовала эта система, благодаря ее расположению на пересечении важных торговых маршрутов. Если от сотрудничества с корпорацией Баруц Виктор не видел никаких препятствий, еще бы они сами строят здесь свою торговую базу, то на восстановленную им военную базу Виктор никого постороннего допускать не собирался. Что стоило, к примеру, под видом торговца спокойно пристыковать к ней несколько транспортов, а потом из них на станцию хлынули бы орды боевых дроидов и наемников? В этом случае никакая система безопасности не сможет уберечь ее от захвата, только самоуничтожение. Такого развития ситуации Виктор совершенно не хотел, а потому его база, как настоящий военный объект, должна быть закрытой территорией с ограниченным кругом доступа. Торговая станция – совсем другое дело, но на ее строительство у него просто нет денег, поэтому предложение корпорации «Баруц» было наилучшим решением. Они строят здесь свою станцию – Правда, придется им разрешить иметь в системе свои небольшие полицейские силы. Но это не смертельно. В случае нападения на систему они явно не будут лишними. Также немаловажным фактором будет и их репутация. Крупная корпорация, которая в случае чего сможет хотя бы официально доставить неприятности недоброжелателям. По-любому сам Виктор в этой ситуации остается в выигрыше. «Вот контрабандисты, это совсем другое дело. Тут возможны трения с законом. Пускай его система находится в диком космосе Фронтира, но портить отношения с СБ Ротана, когда власти Агарской империи жаждут получить его голову, будет верхом глупости». Сомнение Виктора решил Вольфганг. «Виктор, о чем ты еще думаешь?» «Да понимаешь, с корпорацией Баруц все предельно ясно. Они – крупная, законопослушная корпорация, имеющая свои рычаги давления в правительстве. А вот контрабандисты – совсем другое дело». «А они что, по-твоему, не люди?» «Но ведь это – контрабандисты. Они вне закона». «Ох, Виктор, порой ты ведешь себя, как настоящий ребенок». Неужели ты думаешь, что такой крупный клан смог существовать без неофициальной поддержки властей? Разумеется, официально с контрабандой борются, но столько разных чиновников получают с этого свою долю взяток, что никто не позволит полностью прикрыть это дело. Для создания видимости борьбы регулярно перехватывают корабли контрабандистов, но это в основном мелкая шушера, которая ничего не платит власть имущим. Вот с ними они и борются. Спецслужбы тоже имеют в этом свой интерес, когда им выгоднее подставить вместо себя контрабандистов. В случае провала это просто частное лицо, которое решило подработать шпионажем на свой собственный страх и риск. Информация ведь по сути тот же товар. А кто откажется от дополнительного приработка? А раз попался, то сам виноват. Такая политика во всех государствах Содружества без исключения. Поэтому можешь не опасаться косого взгляда СБ, если ты станешь вести дела с контрабандистами. Разумеется, если только это не пойдет во вред безопасности Аратана. Опять политика двойных стандартов. А ты что хотел? Было, есть и будет. Не нами заведено и не нами будет отклонено. Лучше подумай, что мы сами сможем поиметь с этого сотрудничества. Про связи в уголовной среде я даже и заикаться не буду. Главное – это информация и поддержка нас, в случае чего – контрабандистами. Успокоенный разъяснениями Вольфганга, Виктор уже со спокойной душой встретился с курьером клана. Неприметный человек, совершенно не запоминающийся внешностью и именем. Вот таким он показался Виктору, и это было на самом деле. В такой профессии такие качества просто незаменимы. Выслушав предварительные предложения о сотрудничестве, Виктор после разговора с Вольфгангом дал предварительное согласие. «Окончательное соглашение будет уже с человеком, наделенным полномочиями». И такой человек после получения принципиального согласия не замедлил прилететь на базу. Диспетчерская. Здесь частный курьерский корабль «Анир». Просим разрешения на стыковку со станции Ростов и указания посадочного коридора. Поскольку диспетчера заранее получили от Виктора необходимые указания, то никакой задержки не было. «Анир, говорит диспетчерская Ростова, стыковку разрешаем. Ваш посадочный коридор 4 100 Приготовьтесь к автоматической стыковке. Мы берем вас на дистанционное управление». Перехватив управление прибывшим курьером, диспетчер станции плавно подвел его к внешнему причальному доку, где и пристыковал корабль к станции. Сол Шелан сразу после того, как его личный курьерский корабль на базе эсминца седьмого поколения вышел в системе АК-9553, внимательно следил за всем происходящим. От него не укрылось, что все погибшие корабли, которые не были восстановлены, собраны в одно место, и теперь орбита планеты и близлежащее космическое пространство безопасны для полета. Правда, не для всех, а только для тех, кто получил официальное разрешение от диспетчера. Большое количество автоматических оружейных платформ, диспетчерских модулей было размещено в окрестностях планеты и базы. Сама база особого почтения своими размерами не внушала. Но вот вооружение, которое было на ней установлено, его впечатлило. Похоже, этот таринский мясник на нем не экономил. Пускай оно досталось ему, считай даром, с погибших кораблей, но ведь его можно было и продать. Шелан все больше убеждался в правильности своего решения. Похоже, с таким человеком можно вести дела. Окончательное решение он примет только после личного разговора с ним. Вот его корабль пристыковался к базе, загерметизировался переходной шлюз, И сол Шелан ступил на территорию базы Ростов. В коридоре шлюзовой его ждал человек в пилотском комбинезоне и пара боевых дроидов. Внимательно оглядевшись, Шелан заметил и ниши автоматических турелей, которые сейчас находились в режиме ожидания. Коротко представившись, он пошел следом за своим провожатым. Они шли по прямому коридору до помещения с лифтами, потом поднялись на несколько этажей вверх и снова шли, пока не уперлись в массивную дверь, перед которой стояли четыре боевых дроида, а под потолком и на стенах находились уже готовые к бою турели средних лазеров, как определил их Шелан. «Безопасность тут на уровне», – подумал он и вошел в открывшийся проход вслед за своим провожатым. Во втором помещении его ожидали двое. Молодой парень и уже пожилой, но все еще крепкий мужчина. «Виктор Седых и Вольфганг Хилибранд», – сразу понял Шелан. Он узнал их по фотографиям. «Что ж, значит, не придется вести предварительное согласование. Сразу видно людей дело». «Добрый день, господа. Седых и Хилибранд? Я не ошибся». Агарская империя. Система ТО-30-013. Помещения корабля просто раскалывались от воя боевой сирены, пока Ракун, не выдержав, заорал сували. «Да выключи ты эту хургову сирену! И так ясно, что мы в полной заднице!» Небольшой ремонтный кораблик «Жалин», переделанный в своё время из агарского эсминца класса «Таруб», Во всю мощь удирал от Агарского патруля. Экипаж Жалина состоял всего из двух человек, беглых рабов. Пилота ВКС Аратана, лейтенанта Гору Ракуна и связиста-программиста Сили Сували. Именно Сили смогла, взломав искин станции Кенгор, где у их хозяина была база, отключить кое-какие ограничители в своих рабских нейросетях. Заблокировав на время внешнюю связь с имфосетью и блоки подчинения нейросети, они, пробравшись на малый ремонтник, смогли его угнать. Здесь опять пришлось поработать силе, в рекордные сроки взломав его и скин и переподчинив его ракуну как капитану корабля. Жалин смог беспрепятственно выйти в прыжковую зону, когда побег был обнаружен. Проникновение в станционную сеть не прошло незамеченным. И после перезагрузки системы с резервного сервера, с последней базой сохранённых данных, все настройки Сили были сброшены, и их побег открылся. Тотчас догонку беглецам были посланы два лёгких патрульных крейсера, но они немного не успевали. Жалин уже находился в прыжковой зоне, а запуск гиперблокиратора не такое быстрое и простое дело поэтому беглецы и успели вовремя убраться из системы. Впрочем, преследователи тоже были не новичками в своем деле, а поисковое оборудование их кораблей позволяло им, пускай и не очень точно, но тем не менее вполне достаточно отслеживать путь беглецов. По свежим следам это было не так сложно сделать, поэтому оба крейсера бросились в погоню. Гору Ракун знал об этом поэтому и не пытался запутать погоню прыжками наугад, рванул по прямой к нейтральному космосу. Топлива и припасов должно было хватить, поэтому сейчас он уповал только на скорость своего корабля. Они почти успели достигнуть нейтрального космоса, когда появились преследователи. Их скорость лишь ненамного превосходила скорость беглецов, поэтому погоня продолжалась так долго. Свободных патрульных кораблей в этом секторе не было, а снимать с патрулирования корабли ради такой мелочи никто не станет. Вот если беглецы сами наскочат на патруль, тогда совсем другое дело. А так их продолжали преследовать только два легких крейсера станции «Кенгор». Жалин опять успел набрать скорость и в очередной раз исчезнуть в гиперпрыжке. Но вечно так продолжаться не могло. Непрекращающаяся погоня заставила все время выжимать максимальную скорость, что отнюдь не способствует экономии топлива. Сили, у нас заканчивается топливо, поэтому у нас нет другого выхода, как попробовать спрятаться от погони в системе АК-90553. А что там гору? Почему именно эта система? Сейчас это просто корабельное кладбище, где несколько десятилетий назад произошла довольно крупная стычка наших с агарцами. Там осталась куча кораблей, среди которых мы сможем попробовать затеряться. Во всяком случае, топливо мы там найдем в любом случае. Если только сможем оторваться там от погони, и нас не уничтожат еще живые корабли. Хорошую перспективу ты нам выбрал силе у нас просто нет другого выхода. Еще максимум два прыжка и все. До своих мы в любом случае уже не сможем добраться без дозаправки. А попасть снова в руки огарцев мне что-то не хочется. Как будто мне охота вернуться назад к этому уроду. Тогда сама должна понять. Это наш единственный шанс. Сможем там спрятаться, спасемся. А если нет... То лучше нам самим подорвать корабль или пойти на таран. Это все лучше, чем снова попасть в лапы когарцам. Да понимаю я всё, просто честное слово, обидно, почти ведь вырвались и на тебе. Что поделать силе, такова жизнь?